Глава 31. Неделя, проведённая в Сашиной квартире, оказалась вполне себе хорошей в сравнении с нулевыми успехами на нужном мне фронте. Не идеальный, в свете имеющегося мерзавца по имени Гоши и ещё пары раздражающих деталей, но в целом хороший. И, как ни странно, 30 квадратных метров, как и отсутствие кровати, не напрягало. Бесил факт того, то ежедневно я подвозил Сашу на работу. Вот это и есть самая раздражающая меня деталь. Какая к чёрту работа? Да ещё и до самого вечера. От открытых претензий останавливали, во-первых, всё же шаткость наших отношений, во-вторых, то, с каким упоением Аля рассказывала о этих долбанных рисунках на ногтях. Более того, демонстрировала мне два вечера подряд свою работу на искусственных ногтях. Рисовала бабочек, в рассказывая поочерёдно ходы столь сложных рисунков. И Я не мог не признать, что это действительно красивая и кропотливая работа. С одной стороны, меня радовал тот факт, что у Саши появилось увлечение, которое ей действительно нравится. Вот только эгоистичная часть меня протестовала этому. Когда-то я был единственным, во всех смыслах этого слова, увлечением Саши. И мне это дико нравилось. Нравилось, что я был для неё всем подружкой, мамой, папой, собеседником, мужем, да всем, как ни крути. Нравилось не спеша завтракать, обязательно выпивая свежевыжатый сок с излюбленной Сашиной фразой: "Это полезно". Нравилось приезжать на обед домой, зная, что она приготовит что-нибудь вкусненькое. Нравилось, что встречает на ужин. Да всё это нравилось. Это была моя привычная жизнь, которой я был доволен на сто процентов. А сейчас всего этого я лишён. Завтракаем в ппх и пусть по приятной причине утреннего траха-марафона, но всё равно напрягает, как и то, что на обед я не приезжаю в квартиру из-за отсутствия самой Саши. Про ужин вообще молчу. Его как бы и нет, потому что Аля заканчивает в восемь. В 8 мать её вечера и того, мы наедаемся на ночь, заказывая на дом готовую еду. Да, в этом тоже есть своя фишка, как и то, что вечерний жор Главное, перетекает в разговоры до глубокой ночи. Но так или иначе, Сашаны работы до позднего вечера меня злит. Увы, я не могу с этим ничего поделать. Портить наши и без того на данный момент незакреплённые отношения не хочу. Компромисс, уступки, да похрен, как это зовётся, главное, что надо потерпеть. Возможно, через какое-то время меня не будет это уже столь сильно напрягать. Да и надо отдать Саше должное. Она на пару со мной тоже старается не загораться как спичка при любой возможности. А зная, насколько ей тяжело держать язык за зубами и не выплёскивать чрезмерные эмоции наружу, это, пожалуй, достойно похвалы. Второй, слегка раздражающей деталью оказалась подружка. Не сказать, что Юля мне не понравилась. Нет, девчонка вполне себе нормальная. Но бесила она меня своей чрезмерной простотой и открытостью. А если по-простому ляпала языком такое, что моя Аля в сравнении с ней казалась ангелом и тихушницей. Вот и сейчас, стоя под окнами девятиэтажки, я знаю, что мамзель Скворцова находится у нас в квартире. Аля предупреждала о её приходе на пару часов, пока ты занят в наш совместный выходной. Вот только не вышло никаких пары часов. Десять минут криков на всех, кто работает над нашей проблемой, но по-прежнему пусто. Ноль. Раньше мне казалось, что имея бабки в большом количестве, можно сделать всё. Ну, разве что здоровье не купить. Но уж найти человека проще простого. В какой-то момент мне показалось, что меня все водят за нос. Дошёл до того, что нанял никому не сообщая ещё одного человека, и всё то же самое. А если быть точным, ничего. Нет этого гондона. Нет и всё. Может, его уже и вправду нет живых. К чему всё и склоняется? Но от этого мне не легче. Мне надо за кого-то зацепиться, как тогда. А по факту, не за кого и не за что. Никаких поступлений насчет Сашиной матери и Лизы не было. Никаких значимых покупок. Живут как жили. Испытал самое, что ни на есть разочарование, когда пообщался с Сашиной матерью. Если быть честным перед собой, я был уверен на сто процентов, что это она. Или мне хотелось, чтобы это была она. Только побыв с ней несколько минут, Понял, что она хоть и стерва, но о нашем разводе она как ни странно жалела. И пусть со своим меркантильным интересом, но жалела. И рассказ впоследствии подтверждённый Алей о том, как она упрашивала Сашу пойти ко мне и помириться после моей измены, дал мне понять, что от нашего развода она не получила ничего. Да, любви к Саше у неё нет, но и ненависти я тоже не заметил. Ей тупо на неё плевать. Осталась одна Лиза которая как специально укатила на две недели в Турцию. Были бы какие-нибудь Мальдивы, Доминикана, Куба, так у меня однозначно появился бы шанс больше подозревать сестрицу. Но вот никчёмная турецкая тройка в середине мая это копейки, которые с лёгкостью можно накопить на её зарплату. Остались всего какие-то сутки до прилёта Лизы, а я злющий, как не знаю кто. Наверное, от понимания того, что если не она, то всё. Ну нет ни у кого зацепок. А ждать, пока найдут того парня, это всё равно что искать иголку в стоге сена. Как бы реально, но ждать можно всю жизнь. А я так не хочу. Я здесь и сейчас хочу жить, не оглядываясь на прошлое. Именно поэтому и цепляюсь за Лизу. Поскорее бы только прошли эти сутки. Ну и подружку выгнать надо тоже поскорее. Выхожу из машины и пешком поднимаюсь на пятый этаж. По глазам вижу, Али не ожидала моё настолько скорое возвращение. Хмм, а мы ещё не всё. Я не могу так быстро прогнать Юльку», шепчет мне на ухо Саша. Я потерплю. Дивана на троих хватит. Это хорошо, что потерпишь. Мы руки. Я как раз кексы достаю из духовки. Сейчас кофе всем сделаю. Или ты не хочешь? Я хочу всё, кроме чаюю. Тихо, не дразни его. Усмехается Аля и разворачивается к кухне. Спокойно вымыть руки мне не дала стоящая в дверном проёме Юля. Мелкая, а весь выход заградила. Ни хао. Конечноа. Ахой. Не унимается Юля, смотря на меня в зеркало. Хао маггис. Хм. Аля фунду. Врод Катманду. Хм, нет такого. Да ладно. Вытирая руки, С наигранным удивлением интересуюсь я. Точно тебе говорю. Дай пройти. Мне тут Сашка сказала, что ты хочешь подарить мне подарок. Наконец, пропуская меня с лукавой улыбкой, произносит бесячая малявка. Да, уже выбрал. Скотч. М-м, бриллиантовый? Слишком много, м-м. И нет, обычный, чтобы заклеить тебе рот. Присаживаясь на диван, констатирую я: Я так не играю, разочарованно произносит Юля, садясь рядом. Я тоже не играю, Юля. Юля, дурра! Дурра!» Да заткнись ты, что изделие номер два!» — гаркает Юля на Гошу, чем вызывает мой смех. А знаешь, иногда мне кажется, что Гоша прав. Да, Ульен. Думаешь, прав? Сейчас проверим. Сафронов тут же повышает голос Юля. Сафронов-козёл. Не остаётся без ответа Гоша. Но я же сказал, иногда. Давай обойдёмся без фамилий и имён. И подарок подарю. Только циц. А вот и кексы. Входит в комнату Аля. Дико хотелось избавиться от этой болтливой девчонки как можно быстрее, но получилось это только через час. Несмотря на хрупкую фигуру, эта обжора съела почти все кексы. Не иначе, как с глистами дружит выдохнул только тогда, когда за Юлей закрылась дверь. Наконец-то. Я голоден. Я вся твоя. Пойдём в душ. Хватает меня за руку Аля, приподнимаясь с дивана. Аль, я, конечно, рад, что ты вся моя. Но я про еду. Я есть хочу, понимаешь? Не кексы, а мясо. Улыбаюсь, глядя в растерянное на лицо. Тогда нам надо в магазин. У нас хлебушка нет. Почёсывая кончик носа, неуверенно произносит она. Тогда пойдём за хлебушком? Давай. Только быстренько. Наш поход в магазин никогда не был быстрым. Вот и сейчас поход за хлебушком обошёлся нам в целый час. Стас, Джоржет меня за руку, Аля. Это она. Кто? Женщина. Женщина из парка которая дала мне номер той целительницы. Точно она. Вот она. Тычет пальцем в тетку на выходе. Она, она. Я не помню, чтобы когда-нибудь так отпихивал людей на кассе. Кажется, мне вслед сыпались проклятия, не говоря уже о матах. То, как бежал, сломя голову, я даже не могу описать. Спина? Нет, не слышал. Люди вокруг. Не видел. Более-менее очухался только тогда, когда резко переградил путь выезжающей с парковки машины, в которую села тетка. На мое счастье, реакция у водилы, а если быть точнее, у нее, хорошая. Совсем ненормальный. Зачем под колеса бросаетесь? Я сейчас полицию вызову. Не торопитесь. Я их вызову сам. И не только их, если понадобится. Ну что, будем сами разбираться, как вы девушку в парке развели? Или с помощью ментов. Вы, вы, вы вообще о чём? Растерянно бросает тётка, пытаясь сесть в машину. «Дуру из себя не строй, хватаю её за руку. Сама будешь рассказывать, кто этот спектакль заказал или с помощью других, более недоброжелательных, чем я людей. Ну, дёргаю её на себя, сильно сжимая руку. Сама, отдёргивает руку, прижимая к груди. Не надо никаких ментов.